Глава 62. Поиски заверений. Порочный круг поисков заверений. Некоторые клиенты, особенно те, кто страдает ипохондрическим и генерализованным тревожными расстройствами, а также обсессивно-компульсивным расстройством, весьма нередко прибегают к избыточным поискам заверений у терапевта, относительно своих телесных симптомов, навязчивых мыслей и сомнений, а также беспокойств о будущем, на что может уходить существенная часть терапевтической сессии. Такого рода поиски заверений, которыми клиенты также, вероятно, донимают и своих родных и близких, могут выражаться в таких навязчивых вопросах. Как вы думаете, это нормальное ощущение? «Я правда не могу совершить то, о чем говорят мои навязчивые мысли?» «Скажите, могу ли я утратить над собой контроль?» «Может ли человек сойти с ума?» «Все же будет хорошо. Я ведь все правильно сделал. Вы точно на меня не злитесь?» И тому подобное. Помимо этого, поиски заверений могут иметь скрытые формы. Например, случайное упоминание в беседе с терапевтом пугающего симптома или обсессии, с последующим внимательным отслеживанием реакции терапевта. Не напрягся ли мой терапевт? Терапевту важно донести до клиента, что явные и скрытые поиски заверений успокаивают лишь на короткое время, поскольку рациональные ответы на навязчивые сомнения и вопросы очень быстро обесцениваются, и сомнения возникают с новой силой. В результате клиент прибегает к очередным поискам заверений у терапевта, у врача, у родных и близких, что в очередной раз укрепляет его сомнения и усиливает выученную беспомощность и зависимость от окружающих, с которыми нередко возникают конфликты именно в силу злоупотребления дисфункциональной компенсаторной стратегии поисков заверений. Ограничения. Количество заверений. Итак, поиски заверений клиента у других людей не дают никаких результатов, поскольку другие обладают ровно такой же способностью предсказывать будущее, как и он сам. К тому же, если бы поиски заверений действительно были бы эффективными, клиент уже давно перестал бы беспокоиться и переживать, однако этого не происходит. Чтобы клиенту было легче отказаться от бессмысленной и беспощадной стратегии поиска заверений, терапевт может побудить клиента заключить с собой такую сделку. Пусть одно его заверение будет стоить весомую сумму условных, а, возможно, и реальных денег, при том, что за одну неделю он может потратить не больше определенного количества средств. Стало быть, клиент может попросить заверения у близких ограниченное количество раз за неделю, скажем только три раза. А после исчерпания условного лимита заверений, или даже реальных денег, выделенных на это, он не может обращаться к близким даже с заверениями на смежные темы. Таким образом, терапевту крайне важно побудить клиента прекратить искать заверения у кого бы то ни было и проживать тревогу, неопределенность и дискомфорт, связанные с отказом от этой модели поведения, которая только поддерживает его беспокойство. Со временем клиент не просто поймет, а почувствует, как говорится, на своей шкуре, что отказ от этих поисков заверений успокаивает гораздо сильнее и дольше, чем попытка найти эти утешения у терапевта, врачей, интернет-источников, близких, и знакомых. Устранение подкреплений со стороны близких. При наличии возможности, терапевт может провести дополнительную разъяснительную работу с родными и близкими клиента, у которых он обычно ищет заверений. В ходе этой краткой психообразовательной беседы с близкими или родными клиента, терапевту важно побудить их на каждую попытку клиента получить от него какие-либо заверения, всякий раз отвечать одинаково. «Я ничего не могу тебе подсказать». И спрашивать, «А ты как думаешь?» После чего воздерживаться от любых комментариев и не вовлекаться в дискуссии. Такая тактика позволит близким, косвенным образом возвращать клиенту ответственность за самостоятельный поиск решения беспокоящих его вопросов. Кроме этого, На любые поиски заверений клиента родные и близкие также могут отвечать следующим образом. «Я уже сказал тебе, что думаю по этому поводу, и больше не буду повторять, потому что хочу поддерживать тебя, а не твою тревожность». Поиск поиска заверений во время сессии. В ходе терапевтической сессии с клиентом, склонным к поиску заверений, Терапевту важно быть внимательным к попыткам клиента найти у него те или иные заверения в отношении своих телесных симптомов, навязчивых мыслей или беспокойств о будущем. Многие клиенты, благодаря долгому и упорному применению стратегии поиска заверений, достигают практически вершин мастерства в их незаметном выспрашивании на сессии. Поэтому терапевту важно учиться выявлять такие попытки клиента – и адаптивно на них реагировать. В частности, терапевт может прямо указывать клиенту на это. Сейчас вы просите у меня заверений. Если я дам вам прямой ответ на этот вопрос, то ваше состояние ухудшится. Моя цель поддерживать вас, а не вашу тревогу и беспокойство. Если клиент осознает свои хитрые стратегии и их дисфункциональность, Терапевт может предложить клиенту в ходе сессии хитростью выманить у него те или иные заверения и акцентировать внимание на каждой такой попытке клиента. Однако для этого терапевту необходим достаточно большой опыт работы с такого рода клиентами, поскольку поиск заверений некоторых клиентов может осуществляться очень тонко, незаметно и с заходом через общие, сторонние и безобидные темы.